их более зажиточных и открытых миру соседей. Они были грубыми дикарями. Женщины Лиле выращивали кукурузу и маниок. Мужчины считали себя бесстрашными охотниками, но большую часть времени проводили за ткани из волокон пальмовой рафии, которой славилась эта область. Лиле не только пользовались ею сами, но и экспортировали ее. И поэтому считали себя главными портными в этих краях. У окружающих народов они выменивали на нее предметы роскоши. Среди самих Лиле ткань выполняла роль денег, однако не имела хождения на рынках, их и не было. И как с удивлением обнаружила Мэри Дуглас, внутри деревни на нее нельзя было купить еду, инструменты, столовую посуду или что-либо еще. Ткань являлась базовыми социальными деньгами. Неформальные подарки в виде ткани из Рафии смягчают все общественные отношения мужа с женой, сына с матерью или с отцом. В случае напряженности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 Если, например, женщина реле умирала в природах, считалось, что это произошло потому, что она изменила мужу. Прелюбодея нес ответственность за эту смерть. Иногда женщина признавалась свой грехе на смертном адре, в остальных случаях истина устанавливалась путем гадания. То же происходило, если умирала Риба. Если кто-то заболевал или падал, забираясь на дерево, нужно было проследить, не был ли он вовлечен в какую-либо расплю, которая могла привести к несчастному случаю. Если ничто не помогало.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 я смогу избавиться от него, отдав одну из них в качестве заложницы. Всякий мужчина знает, что у него в любой момент может появиться какой-нибудь долг крови. И если соблазненная им женщина выдаст его имя во время родовых сваток, а затем умрет, или если умрет ее ребенок, или же если от болезни или из-за несчастного случая умрет кто-то, с кем он был в ссоре, на него могут возложить за это ответственность. Даже если женщина убежит от мужа, и из-за этого начнутся столкновения,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 Именно поэтому, как единогласно утверждали осведомители Дуглас, институт заложничества не имел ничего общего с рабством. У Лиле были рабы, но немного. Рабами обычно становились чужаки, взятые в плен на войне. Поскольку у них не было семей, некому было их защищать, в то время как у заложника была не одна, а две разные семьи, заботящиеся о нем. Собственная мать и ее братья, но еще и свой сеньор.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 Лучше всего его будет описать на гипотетическом примере. Предположим, пожилому, важному мужчине выплачивают долг крови, отдавая ему в качестве заложницы молодую женщину, и он сам решает на ней жениться. В принципе, он имеет право так поступить, но молодой женщине совсем не улыбается стать третьей или четвертой женой старика. Или же он решает ее отдать замуж за одного из своих заложников-мужчин, живущего в другой деревне, далеко от ее матери и родного дома.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 У большинства пожилых мужчин было несколько жен. Это означало, что количество женщин, доступных для более молодых мужчин, было сильно ограничено. Как объясняет наш этнограф, такой дисбаланс приводил к серьезному сексуальному напряжению. Все признавали, что неженатые молодые мужчины зарались на жен стариков. Они любили проводить время за разработкой планов соблазнения, и те, кто этим не хвастался, подвергались смеянию. Поскольку пожилые мужчины хотели оставаться полигавнами,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 Всю работу по хозяйству выполняли ее усердные молодые мужья, которые стремились раздобыть для нее все самое лучшее, и поэтому проводили большую часть времени охотиться в лесу и соревнулись друг с другом в том, кто принесет ей самые изысканные кушанья или попочует ее пальмовым вином. Она могла присваивать себе чужую собственность и ей совершать любые проказы, на которые очарованные ей мужья должны были смотреть сквозь пальцы. От нее также ждали... Что она будет вступать в сексуальные контакт за всеми членами этой возрастной группы с 10-12 разными мужчинами всякий раз, когда им этого захочется. Со временем жена деревни обычно оставалась жить с тремя-четырьмя мужьями, а затем его взять с одним. Правила семейной жизни были гибкими. Тем не менее, теоретически она была замужем за всей деревней. Если у нее рождались дети, отцом считалась деревня, которая должна была их воспитывать, обеспечивать всем необходимым а впоследствии и найти им достойного супруга или супругу. Именно поэтому в деревне должна была быть коллективная казна, полная прежде всего ткани из рафии и сандаловых брусков. Раз в любой момент времени у деревни могло быть несколько жен, у нее также были собственные дети и внуки, поэтому она могла требовать и самоуплачивать долги крови, а значит и увеличивать число своих заложников. В результате деревни превращались в корпоративные организации, в коллективные группы.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 почему институт заложничества был столь безобидным. Правила были самые разные, но не было ни правительства, ни судов, ни судей, которые могли выносить обязательно к исполнению решения. Ни отрядов вооруженных мужчин, желавших или способных прибегать к угрозе применения силы в случае их неисполнения. Поэтому правила нужно было постоянно адаптировать и истолковывать. В конечном счете, приходилось принимать в расчет чувства каждого человека. В повседневных делах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 Это могло приводить к гибели людей и к новым требованиям компенсации. Поскольку деревня могла опереться на силу, сухо отмечает Дуглас, она могла позволить себе меньше прислушиваться к своим заложникам. Именно в тот момент, когда открываются возможности для применения насилия, великая стена, возведенная между стоимостью жизни и деньгами, может внезапно обрушиться. Иногда, когда два клана спорили о компенсации за кровь, те, кто ее требовал,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 Обычной процедурой была продажа своего иска к ответчику единственной группе, способной добиться выдачи заложника силой, то есть деревня. Мужчина, намеревавшийся продать свое дело деревне, просил за него 100 кусков ткани из рафии или 5 кусков из сандалового дерева. Деревня либо выдавала эти товары из своей казны, либо брала соответствующий заем у одного из жителей, присваивая себе таким образом требования выдачи заложника. Когда он получал деньги, иск исчерпывался, а деревня, купившая его... Устраивала набег, чтобы захватить женщину, бывшую предметом спора. Иными словами, лишь когда в уравнение включалось насилие, возникал вопрос покупки или продажи людей, способность применить в силу, разрубить бесконечно запутанный клубок противоречий обязательств и ожиданий, которыми полны человеческие отношения, позволяла отбросить первые правила экономических отношений среди Лиле, что одна человеческая жизнь может быть обменена только на другую, а не на физические предметы.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 Стоимость человеческой жизни иногда могла быть количественно измерена, но перейти от формулы А равно А, одна жизнь равно другой, к формуле А равно Б, одна жизнь равно сотни кусков ткани, можно было лишь потому, что за таким тождеством стояла сила оружия.